Глава шестая. Работа Глеба закончилась 16 октября, после начала операции ГРУ и КГБ. Он ответил на две сотни вопросов Трофимова и следователей, рассказал обо всех подозрениях, размышлениях, догадках. Трофимов, занятый по горло срочными делами, уделил бывшему агенту всего минуту. «Дуй домой. Отдохни немного. Деньги на твой счет уже переведены. Можешь не волноваться. Когда надо будет, вызовем». Домой Глеб и сам собирался. Но все же спросил. «Моя помощь не нужна?» «Нужна. Но не сейчас, они здесь. Будь на связи, я обязательно позвоню». «Хорошо. Один вопрос. Где Денис?» «Трофимов». Одарил его многозначительным взглядом и пожал плечами. Исчез. Видимо, попался заговорщиком, а может, устроил погоню, пока о нем ничего не известно. За час до своего исчезновения он разговаривал со мной. Он не мог никуда исчезнуть из замка. Ведь в вертолете был не он, а вы все осмотрели. Так куда же он делся? Полковник вздохнул. «Провести Глеба непросто». Сказку о чудесном исчезновении он пропустил мимо ушей. А врать, что Наврудский выполняет новое задание, Трофимов не стал. Щеглов и в это не поверит. Сложность заключалась в том, что посвящать его в суть происходящего нельзя. Дело засекречено по высшему разряду. А усложнять жизнь Глебу, включая его в круг секрета носителей, было бы неверно. — Никакой информации, — повторил полковник. — Будет что известно, скажу. — Давай, счастливого пути. — Привет, семье И Глеб уехал. Мрачный, уставший и недовольный. Трофимов от него что-то скрывал. Но что? Гибель Дениса? Новое задание? По большому счету, работа Глеба закончена, гонорар получен. Кроме того, уже несколько крупных фирм, иностранных и русских, предложили охотникам Тага и ему лично выгодные контракты на рекламу и постоянную работу. Да и дома все вроде налаживалось. По крайней мере, Оксана не возражала ни против его приезда, ни против разговора. Видимо, изменила отношение и решила восстановить семью. Можно начинать новую жизнь, можно работать и быть счастливым. Но Глеб не радовался. Таинственное исчезновение Дэна, плотная завеса тайны, окутавшая парк. Временная остановка работы Анапского филиала. Что-то пошло не так у Трофимова и его начальства. Что-то упустили. Что? После того, как заговорил Нормахач, дело сдвинулось с мертвой точки. Следствие получило информацию о сети заговорщиков и о тех, кто участвовал в проекте «Сосед», так называл его Бойлер. И теперь предпринимало сверхусилия, чтобы найти этих людей. Дело осложнялось тем, что часть заговорщиков жила за границей, и вывести их в Россию было крайне сложно. «Мы нарушим сотни международных законов и вызовем бурю возмущений со стороны правительств этих стран» докладывал Раскотин, начальник управления. «Неизвестно, как на это прореагирует ООН и США». «Павел Сергеевич, речь идет не только о репутации и имидже страны, а о государственной безопасности. За ходом дела наблюдает сам президент. На вчерашнем совещании у него было четко сказано любыми способами сохранить в секрете факт существования параллельных миров и наличие аппаратуры, способной переместить туда людей. Любыми способами!» На кону вопрос стратегического, можно сказать, геополитического значения. Представьте, что будет, если Америка узнает об этом. Или кто-то еще. Раскотин молчал. Что такое государственные интересы, он знал и сам стоял на их страже. Но начинать отлов людей по всему миру выходило не только за рамки здравого смысла, но и за все международные нормы, за нарушения которых он будет отвечать лично. Они вцепятся в возможность создавать плацдармы, запасные базы, колонии, где смогут творить что угодно. И потом, еще неизвестно, куда выведет этот «станок» в следующий раз. Вдруг мы нарвемся на цивилизацию, превосходящую нас по уровню развития. А если они захотят захватить нас, это война, по масштабам несоизмеримая с теми, которые знала история. Поэтому мы должны как можно дольше сохранять в тайне эти знания и технологии я понял товарищ генерал полковник хмуро ответил Раскотин. но о параллельном мире знают финансовые магнаты миро и налиманов как быть с ними тоже изымать начальник управления хмыкнул озадаченно покрутил головой взгляд заледенел на скулах вздули желваки мы обдумаем этот вопрос в любом случае с ними надо поговорить а вот как и когда решим позже. Помимо поиска людей, причастных к проекту «Сосед», особая группа Раскотина, как она теперь именовалась в документах, работала над восстановлением канала связи с параллельным миром, где была организована база заговорщиков, и куда, по всей видимости, увезли Наврудского. Технической стороной дела занимался Институт Гудкова. Ученые имели собственные наработки, остатки аппарата Бойлера — Но воспроизвести установку переноса пока не могли. Что-то не выходило. То ли блоки, то ли узлы не те. А может, и сам принцип подхода к проблеме не верен. Словом, Гудков разводил руками и порадовать ничем не мог. Нормахач, Дергунов и Гроссман ничего путного не сказали. Они никогда не лезли в дела Бойлера, только несколько раз пользовались станком вообще с аппаратом переноса работала только группа бойлера сам изобретатель и его помощник гоя погиблен юсупов судя по всему был в другом мире от занетти исчез зарубежные резидентуры легальные и нелегальные гру и кгб получили приоритетные задания выйти на след ученого неделя поиска в конце концов увенчалась успехом занетти обнаружили буквально под боком в турецком филиале фантазии что он там делал Почему не нашел более укромного места, неясно Турецкая резидентура ГРУ получила приказ с соблюдением всех мер предосторожности вывести Дзанетти в Россию. Разведчики устроили ему сладкую ловушку, вывели на красивую девчонку, та сыпанула в стакан с виски и снотворные и надолго заснувший сластолюбец поплыл в трюме грузового корабля на север. Четвертого создателя станка Поместили на территории закрытого пансионата ГРУ под плотным контролем охраны. Придя в себя, он потребовал объяснений, а потом и французского консула. Занять имел французское гражданство. Об аппарате перемещения, о бойлере и вообще на какие-либо темы он говорить отказывался. Применять усиленные меры дознания к нему не разрешили, да и особых перспектив не видели. Ведший допрос исследователь через день докладывал лично начальника управления – «Очень сильный человек. Я имею в виду не только физические параметры. Воля стальная. Ненависть к нам беспредельная, презрение и ярость». Генерал-полковник, учитывая особую обстановку, решил поговорить с Данетти лично. С собой он взял Раскотина и Трофимова. Разговор проходил в небольшом кабинете на первом этаже пансионата. Раскотин, Трофимов, да и сам начальник управления с любопытством смотрели на ученого. «Высокий. Широкоплечий мужчина лет тридцати пяти» с резкими чертами смуглого лица, карими глазами и короткой стрижкой. Трехдневная щетина скрыла щеки и подбородок. Он был абсолютно спокоен, насмешлив и не скрывал презрения к визитерам. «Вы признаете факт вашего участия в создании аппарата для перемещения в другие миры?» «Признаю», — легко ответил Дзанетти. «И горжусь этим. Мы все гордимся тем, что первыми смогли создать такой аппарат». Генерал-полковник переглянулся с Раскотиным. «Пленник так легко идет на контакт. Почему?» «Но вы участвовали в незаконной деятельности». «Какой?» «Вы знали о незаконном выращивании клонов, принимали в этом участие, предоставляли свой аппарат для их перевода из одного мира в другой. Полгода тюрьмы и штраф. Максимум, что нам грозит. Если бы суд доказал, что мы знали, что это клоны, а не люди» из из-за этого вы привезли меня сюда?» «Нет. Нас интересует ваш аппарат». Дзанетти засмеялся, сузив глаза, посмотрел на генерал-полковника. «Хотите, чтобы я работал на вас после смерти Бойлера и Готьер, после похищения? Да вы спятили!» «Выбирайте выражение», — предостерег его Трофимов. Ученый пропустил словами мушей. «На каком основании меня здесь держат?» «Я не делал ничего противозаконного. Мои действия не подлежат наказанию ни по одному закону ни одной страны мира. Нигде нет запрета на создание аппаратов для перемещения в иные миры. До нас никто и не знал, что они вообще существуют». Начальник управления кивнул, соглашаясь. «Это так. Но вы использовали аппаратуру на территории России без согласия властей. А если бы вы попали в мир, где более развита и агрессивно настроенная цивилизация?» И она бы напала на нас. Генерал-полковник повторял довод, который уже приводил Раскотину. Но над Занетей это не произвело никакого впечатления. Если бы, во-первых, в Конституции и иных законах России нет ни слова о необходимости ставить власти в известность при проведении таких работ. Во-вторых, ваше предположение смехотворно. Агрессивная цивилизация. Более агрессивную цивилизацию, чем наша, найти сложно. «Так что приберегите ваши агитационные лозунги для политиков. Вы нарушили несколько законов Турции и Франции. Мое похищение — произвол русских властей, и вы за это ответите!» Трофимов почувствовал, что испытывает симпатию к этому злому, насмешливому смешливому ученому. Тот прекрасно понимает сложность своего положения, но не падает духом. Не поддается страху и говорит на равных с таким человеком, как начальник военной разведки. А с ним даже министр обороны очень осторожен. И президент весьма и весьма вежлив. Судя по всему, и Раскотин был такого же мнения, но, понятное дело, молчал. Между тем разговор заходил в тупик. Это чувствовали все. «Поставим кузовистику. Вы один из создателей аппарата. Вы действовали на территории нашей страны. Нам нужна ваша помощь в создании еще одного аппарата и нахождении базы. В ответ мы обещаем вам оплату работы и свободу». «Пошел нахер, мудак!» Вдруг на чистом русском ответил Дзанетти. «Что смотришь? Я русский знаю, Александр научил, и практика была богатая. Вы, русский, оборзели в конец. Хватаете людей в другой стране, тащите к себе и требуете сотрудничество О!» Дзанетти ударил кулаком левой руки по локтевому сгибу правой. «Ни хрена вы меня не заставите. Ни посулами, ни подкупом, ни болью. Можете резать на куски. Орать буду, кровью и дерьмом изойду, но ничего не скажу. Хоть кишки вытащите». — Что смотришь, не ожидал? — начальник управления действительно опешил. — Да и остальные тоже. Резкое преображение вежливого и насмешливого ученого в разъяренного дьявола со сверкающими ненавистью глазами было неожиданным. Генерал-полковник хотел встать и зарядить этому наглецу по шее, но сдержался. С трудом. — Мы найдем способ заставить. — сдавленным голосом сказал он. Занэти засмеялся. — Хо-хо! Ты имеешь в виду промывку мозгов зомбирование обломе дядя как говорят тинейджеры ты о мозговой блокировке слышал вижу слышал так вот я прошел полный курс с закреплением понял из моей головы ты ничего не достанешь этого никто не ожидал мозговая блокировка у гражданского человека как танк в личном владении обывателя в смысле дорого не нужно и опасно Полная мозговая блокировка впервые была применена 12 лет назад спецслужбами Англии. Группа добровольцев из числа сотрудников прошла комплекс процедур, которые проводили около полугода. И хотя из группы только половина прошла до конца и получила желаемый результат, этот способ почти сразу приняли на вооружение все страны. Суть процесса заключается в многоуровневой и многослойной защите мозга человека от стороннего вмешательства, Будь то гипноз, ставшее возможным в последние годы зондированием, полное или частичное зомбирование, сканирование, даже использование специальных препаратов не могло сломить такую защиту. Никто залезть в черепную коробку к человеку не мог. Но для того, чтобы достичь такого результата, следовало пройти большой и очень сложный курс процедур. К ним относились и медитация, и самогипноз, и получение контроля над подсознанием, Выработка рефлексов, устойчивость к химическим соединениям. Организм человека привыкал инстинктивно, на подсознательном уровне, отвергать любые попытки воздействия на серое вещество. День за днем, час за часом, под присмотром специалистов, человек учился защищать свой мозг. Причем специалисты только отслеживали процесс, не давали рекомендации. Остальное обучаемый делался На такое способен только волевой целеустремленный человек с мощной психикой, стальными нервами, и еще очень терпеливый. Ибо полгода, каждый день, без пауз и перерывов, по шесть-семь часов в день изнурять себя может не каждый.